И посмотрели. Опять отдернул. Жуют. — Стало быть, говорит тесть, — жениться хотите? — Хочу. Опять молчат да жуют. Бенедикт в третий раз думал чего-нибудь себе на тарелку наложить. Только руку приподнял. Они опять глядь, и у тестя в глазах будто огонь какой блеснул. — Что такое? — Жениться — дело серьезное. Я вот когда на супруге своей Февронии женился, так ей сказал — это дело серьезное. — Да, мы на свадьбе много поели, — теща. — Хорошо поели на свадьбе, — тесть. Намекают они, что ли? У Бенедикта хвостик от волнения стал легонько об лавку постукивать. — Почему плохо кушаете? —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 Бенедикт себя пересеял, глаза поднял, посмотрел, а у тести в глазах точно чего-то светится. Как если б огнец через себя огонь пропускал. И в горнице вечер уже смеркаться начал. От этих глаз лучи исходят. Вот как от лучины, если на нее через кулак смотреть. Кульком кулак свернуть и смотреть. Как дорожка лунная. Смотрит тесть в тарелку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 но послабже. И опять под столом прошуршала. И хвостик у него забился пуще прежнего. — Вы себе побольше накладываете, — говорит теща. — У нас вся семья очень много кушает. — Стариннейшего роду из французов, — подтвердил тесть. — Вермишельки еще возьмите. — Благодарствуйте. «Но а мыслей у вас каких неподходящих не водится?» «Опять тесть. Каких мыслей?» «Всяких мыслей неподходящих, своеволия, а ли злоумышленнее какого?» «Никаких таких мыслей у меня не водится», — испугался Бенедикт. «Ну а насчет душегубства как?» «Какого душегубства? Мало ли».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 Опять Оленька голосок подала. «Контролируйте себя!» А под столом опять что-то заскреблось, ну, просто вот совсем рядом. Венедикт не выдержал, локтем кусок хлеба нарочно со стола спихнул и нагнулся, будто поднять. А под столом ноги, тесто в лаптях. А сквозь те лапти когти, длинные такие, серые, острые. И теми когтями он пол под лавкой скребет и уже наскреб целую горку. Лежит как все равно волосы аль-солома какая кудрявая и светлая. Посмотрел и у тещи когти, и у оленьки. У оленьки поменьше будут.